Глава двадцать первая «Благостный, как же я соскучился!» — шептал Микарт уже на следующий день целую Эвелину, сжимая в своих объятиях. Едва она вошла из пассажирского эфирката в горном поселке, Микарт увлек ее в выделенный им домик. Эвелина, улыбаясь, шутила, что так и сплетни скоро пойдут, но, не упираясь, сама едва не бежала вслед за мужчиной. Стоило входной двери закрыться, как неожиданно микарт развернулся к Эвелине и, прижав ее к деревянной створке, жадно припал к ее губам. Первый раз он так порывисто проявил свои чувства, и это ошеломило Эвелину, но в то же время в груди вспыхнул огонек довольства. Самопонимание, что по ней скучали, что она нужна, ее желают, заставило тело откликнуться ответным порывом страсти. «Мик, подожди!» Запротестовала Эви, когда ладонь Микарда обхватила ее ягодицу, и мужчина прижал ее теснее к своему паху. «Не могу». Микард, тяжело дыша, начал осыпать поцелуями шею Эвелины. «Ты меня с ума сводишь!» «Мик!» Эви уперлась ладонью в мужскую грудь, отталкивая любовника, и, чтобы сгладить свой отказ, добавила. «Сейчас планерка будет, нельзя опаздывать! Да и привести себя в порядок мне тоже не помешает!» «Лина!» Выдохнув протяжно, Микорт вынужденно отступил, опалил Ивелину многообещающим страстным взглядом. «Но ночью я тебя не отпущу. Я больше не могу терпеть». Вспомнив о кружевном комплекте, ивелина задорно блеснув лукавым взглядом, улыбнулась и открыла дверь. «А знаешь...» Опустив глаза, сделала вид, что смутилась. «У меня есть сюрприз для тебя. Как раз для сегодняшней ночи». Подняв взгляд на Микарда, увидела его удивление, предвкушение, и не успел тот поймать ее за руку, выпорхнула из дома. «До вечера!» — помахав ладошкой, с улыбкой устремилась в центр базы. Витая в облаках, Эвелина не слушала куратора, и когда их отряд полевых целителей устремился в столовую, чтобы после выдвинуться на маршрут, вышагивала спокойно рядом с коллегами. «Лина!» — услышав свое имя, удивленно обернулась. «Что случилось?» – спросила у подбежавшего к ней Микарда. «Эй, голубки, не содерживайтесь! посыпались смешки от коллег. «Нам скоро выдвигаться!» «Лина!» – Микард, не обращая внимания на ироничные подначки, взяв Эвелину за руку, увлек ее за стену столовой. «Прошу, откажись от сегодняшнего выхода!» – выпалил он с тревогой, глядя на молодую женщину. «Мик, что случилось?» – нахмурилась Эвелина. «Я сейчас посмотрел сводку и узнал, что надвигается гроза, а ваш отряд отправляют на дежурство до полуночи». «И?» – не поняла его Эвелина. «Я захвачу дождевик», – улыбнулась, стронутая заботой Микарда. «Ты не понимаешь!» – повысил он голос. «Во время грозы энергополе вокруг разлома дестабилизируется, работать с потоками намного сложнее и...» «Лина, это очень опасно находиться рядом с разломом в такое время» евелина помрачнела, прикусив губу, посмотрела в сторону горных пиков и покачала головой. «А что я скажу коллегам?» «Извините, но я остаюсь, потому что сегодня дежурить опаснее, чем в остальные дни. Так?» И «Если я останусь, то придется перейти в штат целителей, в госпитале». «Так я только за!» Микарт блеснул воодушевленно глазами. «Давно пора отказаться от выходов на маршруты. Будешь мне ассистировать и...» «Нет, Микард!» – оборвала его Эвелина. Она прекрасно знала, что потеряет выплатах, если начнет работать в госпитале. Могла бы понадеяться на Микарда, на то, что тот предложит ей выйти за него замуж, тем самым взяв на себя ответственность не только за нее, но и за Ленара. Но, пройдя через множество испытаний, которые ей подкинула судьба, она категорично отказалась. «Спасибо тебе за то, что тревожишься за меня, переживаешь, но я пойду на дежурство». «Извини, мне нужно поспешить». Эвелина, чмокнув в щеку расстроенного мужчину, помчалась в столовую, но на выходе столкнулась с коллегами. «Пойдем, Лина, мы тебе захватили булочки и в термос чай налили. Уже наверху перекусишь», — позвали ее целители. Петляя по горной тропе, Эвелина задумалась, от чего она отказала Микорду. Но тотчас поняла, она не доверяет ему. От чего то не было у нее уверенности в том, что, закрутив роман, он сделает ей предложение. Да, и на ее рассказ о сыне тот всего лишь и задал пару вопросов о Ленаре. Не проявил, по ее мнению, должного интереса к ребенку. А захочет ли он вообще защищать его? Задумавшись, Евелина остановилась и посмотрела в сторону. Заметила, как за пиками гор небо заволакивает тучами, передернула плечами и пошла дальше. Взять на себя ответственность. Что он там говорил про род, которому принадлежит, среднего звена, и глава не имеет особого влияния в парламенте их королевства? Да и не должен он брать на себя такие обязательства. Линар не родной ему, и никогда он не будет переживать за него. Споткнувшись от пришедшей в голову мысли, Эвелина заглотнула горький ком, вставший поперек горла. Да и родному отцу Линар вряд ли нужен, Бастарт от брошенки жены позор но ничего а сама буду изворачиваться сделаю все чтобы скрыть дар ленара найду для него защиту а микарт ну а почему бы и нет торопить события не буду а там посмотрим как жизнь сложится вздохнув эвелина отвлеклась на шутки коллег время до вечера пролетело быстро ученые собрав необходимые образцы быстро спускались к лагерю студентам в этот день не разрешили приближаться к перворазлому а любителей экстрима было не видать. Укрывшись в горной расщелине за валуном от пронизывающего ветра, Эвелина с тревогой вскидывала голову к небу, которое уже чернило тяжелыми низкими тучами, среди которых то и дело сверкали молнии. «Не замерзла!» К ее убежищу присоединился коллега Севилар, тощий как жерть мужчина, возрастом за 60, относился к Эви как к ребенку. «Есть немного!» Улыбнувшись, Эвелина подвинулась, позволяя коллеге присесть рядом, и в этот момент они оба втянули головы в плечи от вспышки молнии, которая яркой стрелой расчертила небо. «Ох, сейчас как шандарахнет!» — предупредил Севелар, и действительно через пару секунд их оглушил раскат грома. «Ты, если что, сиди мышкой!» Коллега посмотрел на Эвелину, насупив кустистые брови. «Забейся здесь в расщелину и не высовывайся, поняла?» «А если...» — начала Эвелина, но мужчина ее перебил. «А если что, и без тебя справимся. Берсерки нас прикроют, а мы, мужики, сделаем. Так что будь послушной девочкой и слушай старших». Погрозив Эвелине пальцем, Севелар поднялся на ноги. Протянул молодой женщине сложенный непромокаемый отрез холста, сунул булку, завернутую в крафтовую бумагу и под накрапывающим дождем направился к группе мужчин, сидевших напротив у огромного валуна. «Указывает, как маленькой!» – буркнула Эви, но, тем не менее, развернув плотную ткань, укрылась с головой и с аппетитом вгрызлась зубами в мягкую сдобу. Медленно текли минуты, гроза усиливалась, швыряя в землю ветвистые ростерки молний. Раскаты грома оглушали, а на душе Увелины становилось все тоскливее. «И как мы спускаться будем?» С беспокойством смотрела, как водные потоки стекают по горной тропинке вниз. В наступившей редкой тишине между перекатами грома вдруг раздался чей-то вскрик, и Евелина тотчас вскочила на ноги, с тревогой посмотрела на мужчин, сидевших напротив, которые, как и она, быстро покинули свое убежище. «Это оттуда!» — крикнула, указывая вправо. «Да, мы слышали», — отозвались коллеги и, поскальзываясь на влажной почве, направились в указанную сторону. Эвелина и сама сделала несколько шагов за ними, но к ней подошел один из охраняющих их группу берсерков. «Трея, будьте здесь!» – заявил сурово. «Но я...» «Мы сами справимся! Укройтесь от дождя и ждите!» Жестко припечатал мужчина, чуть подталкивая Эвелину за плечо в сторону горной расщелины. Послушно отступив, Эвелина, прикусив губу, забралась обратно в свое убежище и, сев, мрачно опустила голову. Беспокойство за коллег нарастало с каждой пройденной минутой. Она старательно прислушивалась, пытаясь сквозь шум дождя расслышать хоть какой-то звук, надеясь, что коллеги вот-вот вернутся. — Да где же они есть? — сокрушалась Эви. Поднялась на ноги, размялась, села, но вновь вскочила, когда услышала странный звук, в стороне. Несколько невыносимо долгих секунд, и она отчетливо расслышала еще один вскрик полной боли. Жав кулаки, она застыла, пытаясь решить для себя, что делать. «А если им нужна помощь? Что ж я, как крыса, буду сидеть здесь? Благостный, помогите мне!» Попросив у небес защиту, Эвелина решительно шагнула под дождь. Ноги мгновенно заскользили, и с трудом поймав равновесие, она потихоньку начала продвигаться в сторону, куда ушли коллеги. «Ничего, ничего. Все будет хорошо!» Успокаивала себя, стараясь не приседать, когда глаза ослепляла очередная молния и закрывая уши от оглушающих ударов грома. «Они должны быть где-то здесь!» Осматривалась по сторонам сквозь пелену дождя. Сколько она так прошла, не знала, и Велине уже казалось, что она расслышала отдаленные голоса, которые доносил до нее ветер, и начала бодрее перебирать ногами, как вдруг молния ярчайшей стрелой ударила в паре метров от нее. Скрикнув от испуга, Эвелина попятилась и не заметила, как за спиной по земле пошла трещина. Разлом, распарывая землю, раскрывал свой зев, из которых взметнулись вверх черные клубы эфира бездны. Только в последний момент Эвелина, обернувшись, широко распахнув глаза, увидела разлом и с громким пронзительным криком, взметнув руками, Полетела вниз.